Аудиокнига издательства Синдбат. Шэрон Гослинг. Домик под скалой. Перевод с английского Юрия Гольперка. Читает Ирина Горячева. Посвящается Элли, уговорившей меня написать эту книгу, Анжели и Полли, которые первыми её прочли, и Мари, чей дом послужил мне источником вдохновения. Моя маленькая шелки, тебе понравились цветы? Сен сам их выбирал. Я думал, больше подошло бы что-то особенное, а не нарциссы, но напомнил, что у жёлтый твой любимый цвет, и мы оба знали, что он прав. Так что не называй меня скрягой. Ладно. Люблю тебя. По скриптам. Купил ещё свёклы. Как никак день матери, и не говори, что я никогда не покупаю тебе вкусного. Она в кладовке. Шелки в шотландском фольклоре прекрасные люди тюлени которые выходя из моря принимают облик темноволосых девушек и юношей. Глава 1. Ярко-синее весеннее небо с редкими перистыми облаками, похожими на сахарную вату, которую ветер Северного моря случайно вырвал из чьих-то рук, растекалось над океаном. Анна добралась до верхней точки дороги в горах и миновала указатель, предупреждавший, что дальше проезд разрешён только местным жителям. По обе стороны дороги тянулись зелёные пастбища, но склон постепенно делался всё круче, пока не становился непригодным даже для выпаса скота. Дорога петляла над поросшим кустарником обрывами с яркими пятнами полевых цветов, кивающих в такт порывам ветра. На полпути от берега от асфальта отдвлялась крутая тропа, деревянная дощечка, указывающая пешеходный маршрут. Дальше дорога делала вираж, причем поворот был таким крутым, что Анна удивилась, что ей удалось вписаться в него даже на своей крошечной пародии на автомобиль, похожий на консервную банку. Ниже и правее показалась деревня Криви, один ряд домов разноцветными магнитиками прилепившейся к узкой полоске земли над скалой. Внизу дорога немного расширялась и, миновав одну-две деревянные постройки, поворачивала на каменистый берег, Извилистой полосой, тянувшейся от деревника Высокому к красноватому каменимому мысу с пятнами зелёной травы, Северное море простиралось до самого горизонта, а край суши резко обрывался к складкам волн, набегающим друг на друга и теряющимся вдали. Был отлив, и из дороги между скалами и крутым обрывом открывался вид на бугристое пространство из мокрых чёрных валунов и мелкой белой гальки. Анна остановилась, заглушила мотор и, пытаясь собраться с мыслями, стала смотреть на колыхание безбрежной сине-зелёной массы воды. Не прошло и 2 минут, как на её лицо упала тень, и кто-то постучал пальцем в боковое окно. На неё сердито уставился старик. Анна опустила стекло. "Здра, сюда нельзя", сказал он, только для жителей. Повернувшись, он указал дросся на тыльную сторону ещё одного предупреждающего знака, который она проигнорировала. Туристы обязаны оставлять машину наверху и спускаться пешком. Но я здесь живу, попыталась объяснить Анна. Я гостиницы и загородные дома не считаются, перебил он, всё так же недовольно глядя на неё. Парковка для туристов наверху. Анна решила, что пора устранить это досадное недоразумение, и отстегнув ремень безопасности, открыла дверцу. Старик был на голову ниже её, но всё равно выглядел внушительно. Сгорбленные плечи оставались широкими, и в них чувствовалась былая сила. Глубокие морщины вокруг глаз и рта говорили о том, что большая часть его жизни прошла на открытом воздухе. "Я не туристка", сказала она. "Я тут живу, постоянно". Я купила счастье рыбачки. Анна неуверенно улыбнулась и протянула руку. Рада с вами познакомиться, мистер. Он отпрянул, словно от оскорбления, затем окинул её презрительным взглядом. Вы? прошептал он. Это вы? Да, я. Меня зовут Анна, Анна Кэмпл. Я Старик отвернулся и злобно сплюнул на землю. Проклятое место, сказал он. Лучше бы старый Робби отдал его морю. Старик повернулся к ней спиной и заковылял прочь быстрее, чем можно было от него ожидать. Подождите, окликнула его Анна. Пожалуйста, я не хочу, чтобы вы обо мне плохо думали. Поговорите со мной хотя бы минуту. Он не останавливался. Анна смотрела на его удаляющуюся спину, чувствуя, как в сердце заползает страх. Обескураженная, она прислонилась к машине. Она не пробыла тут и пяти минут, а её худшие опасения уже сбылись. Это совсем не райское местечко. Никто ей здесь не рад. Чувствуя, как к горлу подступает тошнота, Анна сделала глубокий вдох, наполнив лёгкие солёным воздухом. Над головой с криками кружились чайки, и на мгновение ей показалось, что они смеются над ней. — Конечно, смеются, — решила она, — о чём-то только думала. Почему не послушалась Каэти и не уехала за границу? Арендовала бы домик в Испании, Италии или в каком-нибудь другом тёплом месте. Зачем ты приехала сюда? Зачем вообще купила эту проклятую хибару? Зачем? Постояв немного, она опустила руку, расправила плечи и повернулась к деревне. Ряд домов дугой вытянулся вдоль узкой наклонной полоски земли у подножья поросшей зеленью скалы. Между домами и берегом пролегала узкая бетонная дорожка. Анна читала, что время от времени волна утаскивает в море зазевавшегося пешехода, а во время прилива или шторма дорожка становится практически непроходимой. Идея купить здесь дом показалась Анне необычной и романтичной, но теперь, столкнувшись с реальностью, она поняла, что истине соответствовало только первое предположение, а никак не как ни второе. Почти все дома стояли торцом к морю. Противостояние природным стихиям здесь важнее красивого вида из окна. Из этой короткой цепочки домов и состояла деревня Криви. Анна купила самый маленький из них. Его удалось рассмотреть с того места, где она остановилась. Дом выглядел и был чуть больше каменного сарая, и стоял посреди деревни прямо у набережной, обращённый тыльной стороной к северному морю и окнами к соседним домам и скале. Дорожка вдоль моря, теперь казавшаяся скорее опасной, чем романтичной, была единственным путём к дому, который Анна купила, не глядя. Всё лучше, чем оставаться ещё месяц, неделю или даже день в безупречно чистом пентхаусе Джеффа в Кенсингтоне. «Идиотка», — пробормотала она в полголоса. «Анна, ты полная и безнадёжная идиотка». Но пути назад уже не было. Нужно было идти и забирать ключи. Анна заперла машину, сделала глубокий вдох и направилась к своему новому дому. Крайнее строение в деревне, самое близкое к дороге, нежилое, поняла она. На его грязном, со следами по белке торце, можно было различить большие серые буквы — КРИВИ-ИН. В окнах все еще маячило меню, но было совершенно очевидно, что заведение давно закрыто. Интересно. Где находится ближайший паб, подумала Анна. Вероятно, в Гарденстауне, ещё одной деревушке на другом берегу большой природной бухты залива Мариферт. Повернув голову, Анна разглядела за мелкой рябью волн и большой скалой, вдымавшейся на другом конце каменистого пляжа, смутные очертания деревни. Дома в Гарденстауне были рассыпаны по широкой расщелине в скалах, образуя террасы. Они смейки спускались по склону до самой бухты и причала, небольшого, но по сравнению с Криви казавшегося огромным. Изначально Криви строилась как рыбацкая деревня, но у неё не было своего причала, только небольшая стоянка для швартовки, рассчитанная на несколько лодок. Сейчас там, ожидая прилива, на острых камнях опасно балансировала обшарпанная деревянная шлюпка. Неудивительно, что большинство домов здесь превратилось в загородный, подумала Анна. Кто в здравом уме добровольно вызовится жить здесь круглый год? Даже теперь при ярком весеннем солнце и спокойном море такая перспектива выглядела пугающей. Да, сюда можно приезжать на отдых, но жить здесь невозможно. Анна читала, что деревня появилась здесь в результате огораживания. Первым её обитателям просто некуда было идти поскольку земель, не занятых англичанами, практически не осталось. В результате Криви, как Анне казалось из далекого Лондона, стала символом того, что сильнее жестокости. Анна и сама толком не знала, чего именно. Изобретательности? Стойкости? Надежды? А может, все дело в том, что ей тоже было некуда идти? «Идиотка», — снова подумала она. «Идиотка». И вот дом стоял прямо перед ней, счастье рыбачки. Её привлекла не только живописная местность, но и название дома, выведенное на почтовом ящике слева от двери под квадратным окном. Сама дверь выкрашена в Васильковый цвет, в тон небу над крышей маленького дома. Этот цвет создавал радостное настроение, пусть даже под напором сильного солёного ветра краска местами и облупилась. Анна смотрела на парадную дверь своего нового дома к объявлению продаётся прилагались снимки интерьера. Но теперь она могла вспомнить только узенькую деревянную лестницу, ведущую в комнату на чердаке, где едва помещалась одна спальная кровать, да ощущение компактности и уюта, возможно, возникшее благодаря ловкому обращению с фотоаппаратом агента по недвижимости. Судя по размерам дома, первый этаж не мог вместить больше одной комнаты, клачугой только. «Должно быть, помещение, предназначенное под склад», потом переделали в жилой дом. Анна старалась не поддаваться панике. К дому подведены вода и электричество. И душ здесь есть, слава богу. Это всё-таки не сарай. Если снаружи дом похож на хибару, это вовсе не значит, что он такой же и внутри. Облупившаяся краска на двери не в счёт. Просто Анна привыкла жить в шоу-румах, просторных, со вкусом обставленных, но лишённых индивидуальности. Собравшись с духом, она громко постучала в дверь. В письме полученным агентом по недвижимости от бывшего хозяина говорилось, что он будет ждать её здесь и передаст ключ. В Лондоне так не делается, но это не Лондон. К тому же самой Анне ещё не приходилось покупать дома. Это была прерогатива Джеффа. Именно он выбирал новое жильё, в которое они переезжали. С каждым разом, по мере того, как восходила его звезда, становящаяся всё роскошнее, но не просторнее, так что ей по-прежнему приходилось довольствоваться половиной платинового шкафа и делить с ним ванную. Ветер трепал её волосы. Анна заметила, что с одной стороны дома тянется пустая полоска бетона, чуть шире, чем дорожка вдоль моря, и отделённая от неё низким, шатким заборчиком с колеткой. Здесь мог бы быть садик, хотя его вне всякого сомнения затапливало бы во время прилива, и ни одно растение не выжило бы. Прошло 2 минуты, потом 3, но ей всё не открывали. Может, Роберт Маккензи глух как пень? Как его назвал тот старый ворчун на берегу, старый Робби? Почему бы и нет, если они ровесники. Она постучала ещё раз и услышала скрип открывающейся двери но звук доносился откуда-то сзади. Повернувшись, Анна увидела женщину лет шестидесяти с короткими седыми волосами и лучиками морщинок вокруг глаз, который осмотрел на нее с порога соседнего дома. «Кого-нибудь ищете?» — спросила женщина. В ее речи, как и у Анны, отсутствовала раскатистая шотландская «Р». «Меня здесь обещали встретить!» Анна повысила голос, перекрикивая внезапные порывы ветра. «Роберт Маккензи!» На лице женщины отразилось сомнение. Он не живёт в Криви. Название деревни у неё прозвучало как Кривви. Он точно назначил вам встречу здесь. Я Да. Усталость, накопившаяся за последние несколько недель, вдруг разом навалилась на неё. Я это мой дом. Сегодня я собиралась переехать, и он должен был отдать мне ключ. Ой. "Воскликнула женщина. Конечно, вы Анна Кембл?" "Да." Анна слегка растерялась. "Старый Робби говорил, что вы приедете", сказала женщина. "Но я думала, что это будет на следующей неделе. Обычно он не опаздывает. Может, лодку вызвали?" Анна понятия не имела, что имеет в виду женщина. "Он дежурит на спасательном судне в районе Макдафа", с улыбкой пояснила соседка в ответ на удивлённый взгляд Анны. Если они и получили вызов, то он, скорее всего, просто не успел перенести вашу встречу. Я могу позвонить Барбаре, она знает. Может, зайдёте? Я поставлю чайник. Судя по вашему виду, чашка чая вам не помешает. Панна на мгновение потеряла самообладание и испугалась, что вот-вот расплачется. "Ох", сказала она. "Да. Да, пожалуйста. Спасибо." Кстати, меня зовут Пэт. Женщина посторонилась, впуская Анну. Пэт? Торп?